Именно в этих провалах крылось то, чего, по мнению выступающих, Патриций не знал и о чем, как они искренне надеялись, никогда не узнает. В данный момент лорд Витенари слушал лорда Низа, вернее прислушивался к тому, о чем глава гильдии убийц ненароком позабыл упомянуть в своей долгой речи, посвященной высокому уровню подготовки профессиональных убийц и особой ценности данной гильдии для города.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 «Иными словами, оружие является объектом продаж». Э, «Именно!» «И любой, кто пожелает, может его купить». Э, «Да!» «Независимо от того, как покупатель намеревается его использовать». Лицо президента гильдии оружейников приняло оскорбленное выражение. Э, «Прошу прощения, это само собой разумеется, ведь мы говорим об оружии». «И полагаю, в последние годы Клатч был очень выгодным клиентом?» э, «В общем, да. Оружие нужно Серифу для усмирения провинций!» Патриций поднял руку. Стук постук его слуга и секретарь вложил в нее листок. «Великий уравнитель! Перевозной десятизарядный фунтовый арбалет!» Витинари поднял брови. «Так-так, посмотрим. Что там еще? Метеор!»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 Побледнел коренной. «Прошу прощения, не понял». Э, «Что? О, я просто подумал о своем, милорд!» «Лично я говорил о некотором количестве наших сограждан, отправившихся на этот проклятый богами неизвестно откуда взявшийся островок. С Клачского побережья, насколько мне известно, туда же отплыла подобная делегация». «И что наши сограждане там забыли?»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 «Записи, посвященные пропавшей земле, сделаны несколько столетий назад, милорд. И, конечно, это наши записи, милорд!» «Только наши?» «Но о чьих еще записях может идти речь?» Сухо осведомился господин Кривс. «А как насчет классических источников?» Вставил с дальнего конца стола Ваймс. «Сэр Сэмюэль, в классическом языке нет даже такого понятия, как законник».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 «В клачскую тюрьму!» «Не может быть!» «Но позеленев мясо становится особо нежным!» Вставил Ваймс э, «Зеленое, синее, какая разница?» Махнул рукой коренной «Это их карри все равно есть невозможно» э, «Я еще как-то раз был на обеде у них в посольстве» «Так знаете, что мне подали?» Баранье. «Прошу прощения, господа» Ваймс поднялся «Но меня ждут неотложные дела»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 Не говоря уже о том, что в Анкмор-парке тоже живут клачцы. Да что там живут, некоторые здесь и родились. Вот идет по улице паренек, словно только-только след сверблюда. А как рот откроет, чистейшая ангская речь. Ну, или грязнейшая. Речь все-таки идет об анке. Конечно, анекдоты по поводу странной еды и всяких пришлых чужеземцев составляют немалую часть городского фольклора, однако... «Кстати, анекдоты не такие уж и смешные. И какая разница, длинным был фитиль или нет, когда бабах уже прозвучало?» По возвращении Ваймс обнаружил, что атмосфера в кресином зале серьезно накалилась. «А потому, лорд силачия, — говорил Патриций, — что сейчас другие времена, сегодня не считается нормальным, — посылать военный корабль чтобы как ты изволил выразиться надрать некое место неотесанным варварам. кроме того мы лишились нашего последнего военного корабля четыреста лет назад когда затонула мэри джейн но и времена тоже изменились сегодня мир затаив дыхание смотрит на нас ему уже не скажешь ну чё уставился и не поставишь фингал под глазом лорд ветернарь откинулся на спинку кресла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 «Но, насколько мне известно, для успешного ведения войны наличие войска – один из ключевых факторов», – он обвел взглядом присутствующих. «А все почему?» – продолжал он. «Потому что парк яростно противился введению постоянно действующей армии». Э, «Всем нам прекрасно известно, почему люди не доверяют армии!» – откликнулся лорд Низ.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 «Э, «Как так?» – поднял брови лорд Низ. «А разве мы не платим налоги?» «О, я так и думал, что мы непременно коснемся этой темы», – произнес лорд-летенари. Он снова скинул руку, и секретарь незамедлительно вложил ему в пальцы некий документ. «Ну-ка посмотрим. Ага. Гильдия убийц. Валовый доход за прошлый год...» 13 207 48 ангских долларов. Уплачено налогов 47 долларов 22 пенса. Плюс то, что при ближайшем рассмотрении оказалось Гершепским донгом. Эквивалентом 1 восьмой пенни. Но все законно. Гильдия щитоводов... Ну конечно же. Гильдия щитоводов... 7 миллионов 999 тысяч одиннадцать ангских долларов. Уплачено налогов 0 долларов. А стоп, нет, вижу. Они обратились с просьбой о возвращении переплаты в размере 200 тысяч ангских долларов. А получили мы, позвольте заметить, один гершепский донг, заметил господин Абдери, глава гильдии счетоводов.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 произнес он. Э, «Много воды утекло!» поддержал лорд Низ. «Не будем беспокоить мертвецов!» добавил господин Кривс. Э, «Я-то свои налоги уплатил!» заметил Ваймс. «Позвольте еще раз напомнить, как обстоит положение дел!» произнес ветинари. «Есть некий жалкий обломок скалы, на который претендуют сразу два народа. Мы не хотим воевать, но...»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 Он источал ледяной холод, его лицо окаменело, как у статуи. «Я не военный!» И тут Коренной совершил еще один промах, попытался обезоруживающее улыбнуться. «Э, «Право, командор, а как же шлем, латы, все остальное? Суть ведь одна и та же, разве нет?» «Нет, не та же!» «Господа, господа!» Лорд-ветинарий, разведя руки, уперся ладонями в стол, подавая тем самым знак, что совещание закончено. «Могу лишь повторить. Завтра я буду обсуждать вопрос с принцем Куфурой». «Эй, я слышал о нем много хорошего!» кивнул лорд ржав. Эстрок, но справедлив. Э, можно только восхищаться результатами, которых он добился в некоторых отдаленных провинциях. Также он известен». Прошу прощения, но все это, как правило, говорится о принце Кадраме, прервал его лорд Ветенаре, а принц Куфура его младший брат. Он прибывает сюда в качестве специального представителя своего прославленного брата. Он это ничтожество! Бездельник, лжец, и его неоднократно ловили на взя. Лорд Ржав, благодарю за весьма дипломатичное описание нашего гостя.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 Поначалу все очень вежливы по отношению друг к друг другу, но только до тех пор, пока какой-нибудь простофиля не глотнет из чужой кружки или не присвоит по ошибке чью-то сдачу. И вот уже в воздухе летают отрубленные носы, уши и прочее. Патриций опустил взгляд на кулаки Ваймса и смотрел на них до тех пор, пока командор не убрал руки со стола. «Ваймс, завтра ты должен присутствовать на конвивиуме волшебников. Я посылал тебе напоминание».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 Вайс набрал полную грудь воздуха. Вы разговаривали с моей женой? Конечно, она тобой очень гордится. Согласно ее уверениям, тебя ждут великие дела. Наверное, она тебя во всем поддерживает. А, ну то есть почти. Ну и отлично. Да, чуть не забыл. С убийцами и ворами я договорился.